Владимир Кретов Легенда Книга восьмая Текст читает Сергей Ермилов Глава 1. Мне как-то, само собой, в голову пришла идея, что в эту неделю отпуска, которую у меня есть до начала турнира, в легенду вообще можно не залезать. Вместо этого я предложил Эли слетать куда-нибудь позагорать, на что получил ее горячее согласие. Прямо после ужина Мы сели вдвоем перед компом и начали подбирать место, куда полетим. Сошлись на том, что оба не были в Черногории. И сразу же оформили два билета туда на следующий же день. А остаток вечера провели в сборах. Пять дней мы валялись под солнышком, парахтались в море с маской ластами, трескали местный прошут, запивая вином, и поглощали пиццы прямиком из печи. Ну и, конечно, запираться в номере не забывали, параллельно всему этому. Звучит однообразно, но на самом деле дни пролетели мгновенно. Так что мы улетали обратно в Россию загоревшие и немного расстроенные отъездом. Эх, еще бы недельку, но, как говорится, хорошего понемножку. Уже лежа в кровати со шлемом в руках, прокручивал в голове воспоминания о нашем отдыхе, и по моему лицу расползлась улыбка. Моей внезапной идеей осталась довольна не только Илье, но и я сам. Именно с такими мыслями я и надел шлем. Оказавшись в легенде, хотел был идти вперед, но тут же тормознул и немного подвис. Так, а где, собственно, записываться на турнир-то? Ладно, можно порассуждать логически. Записаться, скорее всего, можно вместе месте проведения турнира. И где же будет проходить турнир? Ну, небось, на какой-нибудь арене или стадионе. Я открыл карту, отдалил по максимуму. И начал искать что-то похожее на стадион. Нашел быстро. Здоровый такой стадион, прямо у южной стены Туллы. Тысяч на 15 зрителей, наверное. Поставив метку на карте, зашагал в нужную мне сторону. Перед моим лицом пронеслось полгорода. Люди сновали туда-сюда, как муравьи, новые вывески, лавки, ресторанчики. Кстати, один я себе заприметил название Кривая секира. Там на входе два пузатых гнома стояло. Похоже, что заведение — гномье. Я снова сделал отметку на карте, как-нибудь сюда загляну. А то в Эльфийском я бывал, мне не очень зашло. Сравним с гномьем. Через 20 минут я уже стоял перед широким зданием стадиона. И, кстати, без карты я бы его точно не нашел. Издали его совершенно не видно. Это, видимо, из-за того, что по высоте он не превышал соседних трехэтажных домов. Добравшись до центрального входа, я спросил у мужчины в синей форме и колпаке, который стоял на проходной. — Не подскажете, как можно записаться на турнир? Тот выставил руку вперед. — Приглашение есть? Я кивнул и, достав из инвентаря конверт приглашение, протянул его в раскрытую ладонь. Мужчина глянул одним глазком на приглашение, достал из инвентаря ручной компостер, прям как у кондукторов раньше были, и прокомпостировал мой билет приглашения. Бумага вместе прокола загорелась синим пламенем, и приглашение сгорело в синей вспышке, буквально доля мгновения. Вместо приглашения в воздухе остались висеть синие цифры 289. Они двинулись ко мне и аккуратно легли на тыльную сторону ладони. Похоже, что не прогадал с местом записи на турнир. Я с любопытством поднес ладонь к своим глазам. Ха! Это, видимо, мой номер участника турнира. Потер пальцами синюю надпись на моей коже. Не стирается, как будто татуировка. Мужчина с компостером удовлетворенно кивнул. Не фальшивка. Затем убрал в инвентарь свой аппарат и, достав вместо него бумажку, протянул мне. Тот вся нужная информация. Спасибо. Забрав бумагу, я отошел от входа и посмотрел, что в ней написано. Турнир Орвеля II. Участник 289-й, дробь 300. Явиться к указанной точке через 18 часов 15 минут 44 секунды. Прямо на бумажке отображалась красной жирной точка, которая располагалась с обратной стороны стадиона. А также маленькая серенькая на месте, где был я. Ну, что ж, записался, причем одним из последних. Всего 11 человек пока не записаны на турнир, судя по моему номеру. Ну, Но время записаться у них еще есть. А у меня сегодня целый свободный день впереди. Как раз погуляю, как и хотел, по Туле. Загляну заодно в кривую секиру, сравню эльфов с гномами. На входе в ресторан меня поприветствовал один из стоящих перед дверью гномов. Он был невысокого роста, с роскошной серебряной бородой и бровями. Не разводя сведенных кустистых бровей, гном неприветливо буркнул. «Добро пожаловать в кривую секиру!» Я лишь усмехнулся себе под нос кивнул хмурому гному и зашел внутрь. Как же все тут по-другому, чем было у эльфов. Там дерево, дерево и еще раз дерево, а тут камень, камень и еще раз камень. Пол гранитный, стены и потолок мраморные, но какого-то чувства изящества не было и в помине. Все было какое-то простое, без изысков, и при этом монументальное и добротное, что ли. На входе меня встретила достаточно миловидная гномиха. Или гномка. Как там правильно-то? Реально низкая, настолько, что в пупок мне дышала. Она, задрав голову, спросила чуть низковатым голосом: Добрый день, у вас заказано? Я покачал головой. Нет. Вам нужен столик на одного или на несколько человек? На одного? Тогда прошу за мной. Девушка пошла по каменному коридору, а я потопал за ней следом. Мы спустились по лестнице вниз и вошли в большой зал. Кстати, потолки у гномов оказались высокими, а вот дверной проем низковатым. Мне пришлось немного пригнуться, чтобы лбом о дверной косяк не стукнуться. В зале гномка указала рукой на кучу небольших столиков с двумя стульями, которые располагались у правой стены. Я благодарно кивнув, отправился туда. Здесь почти все столы пустовали. Но еще не вечер. Обычно рестораны заполняются все-таки ближе к вечеру, если не торгуют бизнес ланчами. Сев за небольшой мраморный столик в углу, сразу же открыл меню, которое тут же лежало. На первой же странице было представлено с десяток разных сортов пива. И на следующих трех страницах меню то же самое пиво. Следом еще на две страницы пошли разные настойки на крепком алкоголе. Непривычно! Алкашка обычно в меню всегда в конце, но только не у гномов. Наконец, на середине меню пошли блюда жареный кабан. Тушеный сикач, копченый буйвол, утка, фаршированной телятиной и еще множество страниц разнообразного мяса. Но вот это другое дело. Гномы, ребята, может, и хмурый, но хоть кормят хорошо. Читая все это, у меня рот наполнялся слюнями. Выбрав баранью ногу на вертеле с квашеной капустой и крепленным пивом, кривой гном, я поднял голову в поисках официанта. У барной стойки стоял квадратный гном в фартуке, буквально квадратный. Он в ширину был такой же, как и в высоту. Увидев мой взгляд, он оторвался от барной стойки и, взяв карандаш с блокнотом, пошел ко мне. Значит, официант. Хотя больше на грузчика похож по комплектации. Ровно с таким же хмурым лицом, что и у гномов на входе, официант буркнул. Что заказываем? Я озвучил ему свой выбор, параллельно тыкая пальцем в меню на нужную позицию. Он молча все это записал в блокнот, затем буркнул «Скоро будет» и отправился обратно. Ну да, обслуживание у них, скажем, немногословное, но почему-то мне тут нравится гораздо больше, чем у эльфов. Наверное, этому способствует мясное меню. Пока сидел, ждал свой заказ и барбанил пальцами по каменной столешнице, решил не терять время напрасно и немного разобраться в своих божественных умениях. Залез в меню и, просмотрев весь доступный список, активировал рентген. Самое то для проверки. Ничего не разрушу. Привычный мир перед глазами потемнел. Стали практически неразличимы ни стол, ни стул, ни само помещение. Зато ярко загорелись солонка с перечницей, которые стояли на мраморном столе. Повернул голову в зал. Вообще все металлические предметы стали ярко подсвечиваться. Ложки, вилки, ножи, золотые и серебряные монеты в кошельках немногочисленных посетителей. Я видел каждый гвоздь, каждую монетку, закатившуюся под бар. Ну-ка. Я захотел посмотреть, что там дальше, и мое зрение сфокусировалось на дальнюю точку, как будто никаких стен вовсе не существовало. О, это кухня. Целая куча кастрюль, сквородок, плита. Одна металлическая лопатка сейчас елозила по большому противню. Это значит, повар что-то там ей делает. Очень необычно прикольно. Повел взгляд вправо и явно попал за пределы кухни. Золотой перо в чернильнице, медные ручки, ящиков, сейф. Это явно комната управляющего или что-то подобное. Вот только есть одно очень странное дело. Монеты из сейфа прямо сейчас спускались вниз. Эм, получается, подпол. Там они благополучно собирались в кучку, как будто в мешок. Что за бред? Явно какая-то хрень творится. Сам сейф-то закрытый. Краем глаза увидел, как ко мне двигается кучка монет какие-то колокольчики на уровне гномии бороды. Отменил рентген. Да это ко мне официант с подносом, на котором стояла кружка пенистого пива. Я ткнул пальцем в сторону, где примерно стоит сейф, за стенами. А это нормально, что у вас из сейфа монеты сквозь пол убегают. Глаза гнома расширились, и он, бросив поднос на пол, ломанулся обратно. Смотря на разбитую кружку на подносе и расширяющуюся лужу моего пива, В голову пришла только одна мысль — что, блин, тут вообще творится?